Глава 20. Георг. В резиденции правителя Биорма я бывал не раз и всегда поражался ее агрессивности. Мрачноватые коридоры, узкие бойницы окон, много грубого камня и натурального дерева в отделке. Это был именно замок. Настоящее укрепление, призванное остановить любого врага и напугать друзей. Сегодня, невзирая на торжественные события, друзей тоже держали в тонусе. Из ниш на нас скалились чудовища, с редких картин смотрели суровые, испачканные кровью, облаченные в доспехи здравики. Часть моих подданных, удостоенных чести посетить королевскую свадьбу, пребывали в этакой растерянности. Особенно сильно ежились дамы. Зато матушка смотрела на картины и статуи с неподдельным интересом. Ну а я наслаждался. Ведь отличное решение. Великолепный стиль. Пожалуй, можно сделать похожую отделку в моем северном замке. Там подобная чудовищность будет смотреться весьма уместно. Маргарите, учитывая, с каким восторгом она приняла своего почти отчима, тоже наверняка понравится. А если в главной спальне поставить кровать в виде распахнутой пасти монстра? А если добавить плотный кровавого цвета балдахин? В таких мыслях я и вышел в главный зал. Он был огромен. По случаю свадьбы обстановку немного изменили. Зловещую атмосферу оттеняли многочисленные цветочные гирлянды, букеты в огромных вазонах и дополнительные светильники. У дальней стены виднелась арка, сплетенная из еловых ветвей и увитая цветами. Символ ворот в новую жизнь, который сохранился с древних до магических времен. В Биорме этот символ почитали особенно рьяно, использовали лишь в самых важных обрядах. Те же традиции до магической эпохи предполагали не утренние, а вечерние венчание, ведь чем ближе ночь, тем ближе главный момент свадьбы, соединение на брачном ложе. В этом плане наши дремучие предки были гуманнее нас. В цивилизованных странах обряд совершали строго до полудня, чтобы молодожены как следует промариновались, ожидая возможности консумировать брак. Я хмыкнул, осмотрелся еще раз. Гостей собралось уже больше двух сотен, толпа получилась пестрой. Отдельно выделялись военачальники Крейва, суровая группа возвышалась над остальными на полголовы. В процессе зачистки от Кейма я контактировал с многими из них и сейчас кивнул приветствуя, А в следующую секунду едва не улетел к стене, впечатываясь в шершавую каменную кладку. Спасли инстинкты. Именно они заставили напрячь ноги и вообще сгруппироваться. «За секунду до удара». «Причина перелета?» «Крейв». Он бесшумно подошел сзади и, не особо сдерживая свою силищу, хлопнул по плечу. Арр. «Доброго дня, Георг!» — Пробасил будущий родственник. Я обернулся, улыбнулся сквозь зубы, едва не шипя от боли в ушибленном месте. «Доброго», — ответил вежливо. «Как настроение? Готов вступить в законный брак?» При том, что брак у Крейва первый и единственный, можно было пошутить про готовность к производству наследников. Но я сдержался. Слишком провокационная тема. Зато сам правитель Биорма именно с нее и начал. Вернее, как... «Более чем готов», — отозвался он. Улыбнулся шире не бывает, а потом присмотрелся ко мне и прищурился. Спустя миг я был увлечен в сторону. А Крейв наклонился к самому уху и поинтересовался в полголоса. «Георг, а ты чего такой довольный?» «А почему бы и нет?» – парировал я. Но фокус не удался. Король Беорма отрицательно качнул головой и, понизив голос практически до шепота, произнес. «Не увиливай. Ты выглядишь настолько довольным, словно мне пора осуществить обещание и оторвать тебе все, что отрывается». «Хм» как быстро он вычислил. И это еще в поле моего зрения нет Маргариты. Рядом с ней я куда более очевиден. Только отрицать или оправдываться я не собирался. Да, я сделал то, что сделал, и ни о чем не жалею. Я поступил бы так снова. Более того, я готов поступать так всякий раз и каждую ночь. Впрочем, вслух я сказал более обтекаемо. «Да, Крейв, ты в своем праве». «Оторвать действительно можешь, но...» «Подумай Марго. Неужели лишишь ее счастья?» «Хм...» — отозвался Крейв. «Семейного и женского?» Здоровяк снова прищурился. Задетый, но явно не впечатленный. Тогда я выложил второй, куда более веский аргумент. «Ведь Марго не из тех, кто смиряется. Ты оторвешь, а она чего доброго возьмет и начнет решать проблему». Например, отправиться на поиски какого-нибудь артефакта или зелья, способного прирастить все обратно. Или узнает про кристалл времени. Кристалл времени — это миф, — горячо возразил Беормец. Повернуть время вспять и отменить нежелательные события невозможно. Миф, — я кивнул. Но оно тебе надо. Крейф резко посуровил и поджал губы. Но в глубине глаз плясали смешинки, как, впрочем, и у меня. «Запугиваешь, значит», — бахнул он. Я пожал плечами, каждый спасается как может. Пауза, и будущий тесть заявил. «Ладно, Георг, живи. Но это будет первый и последний раз, когда я нарушаю свое слово». Не выдержав, я улыбнулся. А Биормид снова хлопнул по плечу, чем опять едва не отправил в полет. Потом еще и обнял, да так, что вышиб из легких весь воздух. Через пару минут, справившись с дыханием и совладев с нервами, я вернулся к созерцанию зала. Попутно показал кулак хравсу с Миквоем, которые уже отирались возле стола с напитками, и улыбнулся матушке. Дал понять леди Милли, что все хорошо. Время тянулось неспешно, гостей становилось все больше. Берм не самое гостеприимное королевство, но свадьба правителя — особый случай. Пригласить пришлось многих – королей, королевы, принцы с принцессами, высшая аристократия, множество знакомых, приятных и не очень лиц. В какой-то момент я заметил Маргаритиного дядю, одетый в модный камзол, он выглядел вполне органично. Я приблизился и сказал с улыбкой «Доброго вечера». Инамирец удерживал на лице маску спокойствия, но тут дрогнул. Мужчина с довольно странным именем Елисей явно испытывал шок. — Ваше... Э -э -э, величество... — неловко поклонился он. — Все хорошо, — сказал я в полголоса. — Расслабьтесь. Елисей кивнул, но продолжал чувствовать себя неловко. — Как вам в Биорме? — поинтересовался я. — Ну, специфично. — он нервно оттянул ворот рубашки. — Ожидаемо. Скажи он, что все идеально, а Бёрмцы гораздо приятнее, чем кажется, я бы решил, что мы говорим о разных государствах. Вам нужно побывать в Астраоле и непременно посетить герцогство Сонтер. Кстати, вы успели познакомиться с Фелинией? С тетей? переспросил Елисей. Тут же мотнул головой. Нет. Логично. Филини и Марго сейчас с невестой, значит, появятся незадолго до начала церемонии. Как ваша жена? Новый вежливый вопрос. Как дети? У Елисея их было двое парни, причем много младше Маргариты, шесть и восемь лет. Жена неплохо, дети... Он посмотрел умоляюще. Дети в восторге. Я даже не представляю, как буду отлавливать их, чтобы отправить обратно домой. Я сначала улыбнулся, а потом вспомнил, что по бабкиной линии парни тоже вейзы и испытал сочувствие. Затем подумала о возникшей сегодняшним утром идее и посочувствовала уже себе. Просто подумалась, зачем мне жена герцогиня? Герцогство Сонтер большое, им нужно управлять и управлять хорошо. Если Марго унаследует это владение, то будет как я и даже хуже. Ведь у королевы тоже есть обязанности добавить к ним ношу по управлению герцогством, и все, жены считай, нет. А наемное управляющее не то. Ведь за всеми нужно следить, всех контролировать, что тоже непросто. Раз так, то может заменить наследника на Елисея. Он не маг, но это не критично. Семя дара можно вручить и сейчас, просто магия будет гораздо слабей. Впрочем, магия не главное. Тут важнее светлая умная голова. Но вот еще один вопрос. Нужны ли мне новые потомки вызов? На моей территории. Я такое счастье вообще выдержу? Тем не менее, вслух я произнес. А может, вам действительно остаться? Елисей посмотрел жалобни прежнего. Кажется, я не первый, кто задал такой вопрос. Что ж, значит, будем ждать. Решить за сына Альбрина никто в любом случае не сможет. Стоило вспомнить о почившей леди, как рядом возник Лотар с супругой. Мы поздоровались, раскланялись, обменялись мнениями о декоре зала и предлагаемых напитках, когда трубачи, скучавшие на небольшом балконе, встрепенулись. Сначала пропела труба, а потом грянул оркестр. Марш! Он был торжественным и оглушающим. Все присутствующие сразу выпрямились и хлынули в разные стороны, освобождая проход. Я же, наоборот, ринулся вперед, желая перехватить Маргариту. Заметил ее в числе тех, кто вошел в зал только что. Вместе с ней шли Филиния и жена Елисея. Мальчишки тоже нашлись. Держались сейчас возле матери, но уже стреляли глазами в надежде удрать. До своей леди я все-таки добрался. Поймал за руку и притянул ближе. В этот момент марш сменился лирической музыкой, такая пауза перед явлением невесты и возможность для всех занять желаемые места. Конечно, я повел Маргариту вперед туда, к арке. Возле арки уже стоял Крейф и, невзирая на все свои мускулы и внешнюю невозмутимость, точно нервничал. Более того, он нервничал очень сильно. Так, если бесстрашный варвар в таком состоянии на свадьбе, то в каком буду я? Но додумать не успел. Едва мы с Марго очутились в первом ряду, лирика вновь сменилась маршем. Обернувшись, весь зал с восхищением уставился на невысокую стройную женщину в пышном белоснежном платье. Леди Лилиана была сказочна, просто невероятно хороша. Пусть внешне они с Марго совсем не похожи, но вспомнилась поговорка. «Хочешь узнать, какой будет твоя женщина через двадцать лет, посмотри на ее маму». «Уверен, Маргарита будет столь же хороша». Леди Лилиана приблизилась, и Крейв склонился в глубоком поклоне. В прежней встрече все было куда спокойнее, а сегодня между ними летали такие искры эмоций, что задело всех. Я крепче прижал Марго. Моя леди шумно выдохнула, продолжая смотреть на Лилиану и едва не плача. Даже пришлось шепнуть. — Не волнуйся, брак — это не так опасно, как охота на Карумов. — Уверен? А вот я сомневаюсь нервно парировала Марго. Новый виток оглушительной музыки, и все смолкло. В зале воцарилась абсолютная тишина. Спустя несколько секунд в этой тишине зазвучал голос священника. Короткая речь слова клятвы, которые полагалось повторить сначала невесте, а затем жениху. Обмен кольцами, поцелуй новобрачных, и зал взорвался. Громче всех кричали, конечно, многочисленные биормцы, Прямо-таки глотки драли, радуясь за своего правителя. Но я тоже не отставал. Поздравления, крики, радость, которая была по большей части искренней. Отец Крейва, Лотар, как и Маргарита, пытался заплакать. Глаза старого закаленного во многих боях воина неестественно блестели. А вот советник Ирнар, в прошлом воин не менее грозный даже лютый, слез все-таки не сдержал. Ну уж, если сам Эрнар счастлив, то это поистине особенный союз. Маргарита. Это было красиво и очень волнующе. В какой-то момент я испугалась, что сердце выскочит из груди. Но нет, выдержала. Даже слезы я все-таки удержала. И первой ринулась поздравлять молодоженов. Советник Эрнар пытался обойти меня на короткой дистанции, но я оказалась быстрей. Я видела лицо мамы, лицо его величества Краева. Смотрела и радовалась, точно зная, что это настоящая любовь. Я поздравила обоих. Новоявленного отчима даже обняла. Сегодня он казался каким-то совсем уж огромным. Не просто диковатый громила, а этокий сверхчеловек. События завертелись. Зал временно погрузился в суматоху. Народ, конечно, соблюдал некое подобие очереди, но высказать свое почтение стремились все. Когда я вновь оказалась возле Георга, то вспомнила о важном. Поманила его, а едва король из Траула наклонился, спросила. — Кстати, а какой подарок ты подарил новобрачным? Просто интересно. — Леди Лилиане бриллиантовую диадему, — отозвался любимый. — А Крейву? Тут Георг поморщился, словно отрывал от сердца нечто особенно ценное. К Рееву я привез чучело одного из тех харшанов. Пауза, и Георг добавил, подтверждая догадку. Я хотел разместить все три чучела у себя, но решил поделиться с Крейвом. Один из немногих, кто действительно поймет. Я чуть не взвыла. Вот же мужчины. Так, стоп! А если эти двое объединятся против мафии вейзов? На первый взгляд прогноз такого объединения выходил плохим, на второй тоже. Поэтому я решила подумать об этом завтра. А прямо сейчас расслабиться и окунуться в атмосферу праздника, отдаться веселью и впервые в жизни прилюдно потанцевать с Георгом. Рискованно, учитывая мои навыки хореографии. Но почему бы нет?